нехоженными тропами. Тунис, гана Тога, Бенин, Камерун. Тунис. Когда ехать? Осенью или весной наилучшее время, когда на севере в Средиземноморье нет зимних дождей, а на юге в Сахаре температура еще не зашкаливает за 50. Лучший маршрут. Кайруан, Матмата, дус Татауин, Джерба шесть дней. Тунис обычно представляет свои пляжи многочисленным отдыхающим, но не дайте обмануть себя. Это чрезвычайно интересная и очень мало исследованная россиянами страна. Закажите себе внедорожник и отправляйтесь прямо из аэропорта на юг, где вас ждут удивительные открытия древних культур. Остановитесь в Кайруане для посещения старейшей в Магребе мусульманской мечети и старого города, первой столицы арабской Африки. Отсюда около 300 километров на юг по хорошей дороге приведут вас в Матмату, логово троглодитов, людей, живущих в земле. Свои удивительные дома они по день выкапывают в твердом грунте, и в одном из них можно остановиться на ночлег. В местечке Дуз, в 100 километрах от Матматы, оседлайте верблюда и проведите ночь в палатке в Сахаре, в окружении песчаных барханов, миллиона звезд на небе и абсолютной неестественной тишины. А с утра поезжайте в Татауин, в окрестностях которого сохранились ксары, многоэтажные глиняные дома деревни, часть из которых еще обитаемы. Заманчиво было бы рвануть отсюда дальше на юг, к кочевникам пустыни, но если времени недостаточно, посетите остров Джерба, где веками сохраняется уникальная культура секты ибодитов, подземные мечети, древняя синагога и интересные народные костюмы местных общин. Такого Туниса русские туристы пока не знают. Ганна-Тога-Бенин Когда ехать? Сухой сезон, как и всюду в африканской саванне, длится с октября по март, и это лучшее время, хотя и самое пыльное, для осмотра достопримечательностей региона. Лучший маршрут Ламе, Уида, Абамей, Сакаде, Тамале, Кумасе. Десять дней. Три небольших западноафриканских страны как будто прилепились друг к другу и представляют отличную возможность объехать их кругом, ежедневно удивляясь новым чудесам. Приземлившись в Ламе, столице Тога, зайдите на крупнейший в Африке рынок колдовских амулетов и фетишей, где головы обезьян и леопардов соседствуют с сушеными змеями, шкурами гиен и заколдованными фигурками вудуистов. Отсюда, по прибрежной дороге, поезжайте на восток, где посетите деревню Глиджи с ее традиционными храмами и загадочными церемониями возлияния местным богам. После пересечения Бенинской границы отправляйтесь сразу в Уиду, город храма питонов, где жрец с ритуальными шрамами на щеках Иуда вам на плечах расскажет вам о местных обрядах поклонения змее. Где-нибудь с неподалеку в деревне обязательно проводится какой-нибудь религиозный праздник, где торжествуют древние обычаи вудуистов, а заколдованные предметы пляшут по площади без помощи человека. После посещения Бенинской Венеции, городка Ганвие, где между свайными домами курсируют лодки, поезжайте на север в Абамей, столицу древнего королевства Дагомея. Затем, по дороге в Сакаде, дальше на север, обязательно остановитесь в деревне Паратау, где местные жители умеют глотать огонь и грызть горящие угли. На самом севере страны посетите народ Таммариба, деревне-крепости которого из глины с соломой вас не смогут не удивить. Далее возвращайтесь в Гану, где по пути с севера на юг вас ждут водопады кинтампа Лес священных обезьян Баабек-Фьема и город Кумаси, столица древнего царства Ашантия. Камерун. Когда ехать? На экваторе всегда жарко и влажно, здесь нет четкого распределения на сезонность. Но если вы хотите посетить север страны, зимний период, безусловно, оптимальный выбор. Лучший маршрут. Дуала, баменда Фумбан, Яунде, Нгаундере, Криби, 10 дней. По прилету в Дуалу, коммерческую столицу страны, разведайте обстановку в окрестных деревнях. В камеруне постоянно проводятся красочные фестивали. Постарайтесь посетить один из них, осведомившись о расписании в одном из турагентств страны. Если же фестивалей нет, отправляйтесь на север, на прохладное плато Адамауа, где сохранились самобытные культуры местных народов. в Бафуте Осмотрите дворец Фона, местного князя, и священный лес, где еще не так давно казнили осужденных за колдовство. Ударьте по огромному говорящему барабану, только аккуратнее, как бы в соседних странах не подумали, что началась война. В Бафусами загляните в домик священных фетишей, а в Фумбане зайдите в гости к местному султану в его затейливый дворец. В каждом из этих городков, а также в Боминзе и Банджуне, вы сможете понаблюдать культуру народов в Амилеке, весьма самобытную. Отсюда садитесь на машину или автобус до столицы Яунде, чтобы вылететь на север страны в Нгаундере. Именно здесь расположен последний в Западной Африке затерянный мир, где народ Кома продолжает жить в каменном веке, надевая на себя лишь набедренные повязки из листьев. Посмотрите их и соседние племена, а потом вылетайте обратно в Яунде. На юге страны вас ждут еще местный курорт Криби, водопады Лабе и экваториальный лес, в котором сохранились последние племена пигмеев Бака.